Глава четвертая. Я внимательно слушал Виктора, поглощенный его рассказом о раскрытии дела о покушении на меня. Его слова, словно кусочки мозаики, складывались в общую картину, раскрывая передо мной всю глубину интриг, окутавших меня с момента прибытия в столицу. — В общем-то, дело не такое мудреное, — продолжал Виктор, пожевывая кусок холодного мяса. — Оказывается, Соколов, будучи человеком весьма... «Своеобразным. Успел насолить многим высокопоставленным чиновникам. Ты же знаешь его, он никогда не прогибается под чужие желания. При этом сам несколько нервно реагирует, когда на него пытаются давить». Я кивнул, вспоминая своего эксцентричного учителя с его любовью к ядам и ловушкам. «И вот», — Виктор сделал драматическую паузу. «Как только один из этих обиженных узнал, что у Соколова появился ученик, Он, не особо разбираясь в деталях, решил отомстить, подмахнув приказ о твоем устранении. Представляешь, даже не потрудился узнать о твоем происхождении. Главное — отомстить Соколову, убив его ученика. Я откинулся на спинку стула, переваривая услышанное. Внезапно меня охватило чувство абсурдности ситуации, и я не смог сдержать саркастического смешка. — Прекрасно! — протянул я, качая головой. «Значит, это уже второе покушение, которое организовано не из-за меня лично или моих действий, а из-за моих связей. Сначала враги отца, теперь недоброжелатели Соколова. Что дальше? Может, меня попытается убить кто-то из обиженных поклонников Насти, посчитав, что она слишком много на меня обращает внимания?» Виктор усмехнулся, вытирая рот салфеткой. «Добро пожаловать в мир аристократии, Максим!» Это как клубок змей, где каждая норовит укусить чужой хвост, порой даже не заботясь, что может укусить свой собственный. Занятное сравнение, — хмыкнул я. И кто же этот гений, решивший отомстить моему наставнику таким изящным способом? Пока точно неизвестно, — пожал плечами Виктор. Есть несколько подозреваемых, но нужно еще копать, чтобы отсеять ложные следы. Эти люди умеют заметать следы. Ниточки от приказа привели пока к трем людям. Все они точат зуб на Соколова, что, сам понимаешь, осложняет понимание того, кто оказался настолько решительным. Я задумчиво потер подбородок. Ситуация складывалась интересная, но и опасная одновременно. Нужно было быть начеку. «Что ж», — сказал я, вставая, — «спасибо за информацию, Виктор. Полагаю, теперь мне стоит быть еще осторожнее». «Не волнуйся, я слежу за этим», — сказал мужчина, вставая из-за стола. «Но сейчас вряд ли кто-то еще сунется, но ты все равно береги себя». «Да брось!» — отмахнулся я с улыбкой. «Меня не так-то просто убить, сам же проверял». Виктор направился к окну, явно собираясь покинуть комнату тем же путем, каким и вошел. Но в тот момент, когда он уже занес ногу на подоконник, что-то внутри меня вдруг напряглось. Инстинкты, оточенные годами тренировок, завопили об опасности. Не раздумывая ни секунды, я рванул вперед, хватая Виктора за одежду и резко дергая назад. «Защити!» — в тот же момент отдал я приказ. Пространство перед нами уплотнилось, образуя невидимый барьер. И как раз вовремя о него с глухим стуком ударилась серия арбалетных болтов, которые иначе неминуемо нашли бы свою цель в теле Виктора. «Какого черта?» Выругался мой ночной гость, приходя в себя от неожиданности. Я же, не теряя ни секунды, выглянул в окно, пытаясь разглядеть, откуда прилетели смертоносные стрелы. В темноте ночи я заметил движение на крыше соседнего дома. Несколько темных фигур быстро перемещались, явно пытаясь скрыться. Виктор, мгновенно оценив ситуацию без лишних слов, выпрыгнул в окно. Его тело, словно черная молния, устремилось вслед за нападавшими. «Проклятие!» Процедил я сквозь зубы, наблюдая, как за Виктором мелькнули еще черные тени. Он был в меньшинстве, и это могло плохо для него закончиться. Решение пришло мгновенно. Я схватил плащ со стула и, не раздумывая, прыгнул следом. Воздух свистнул в ушах, и на долю секунды меня охватило чувство свободного падения, но я был готов к такому. «Перемести», — прошептал я, направляя поток маны на свое тело. Меня словно подхватило невидимой рукой и швырнуло на ближайшую крышу. Приземление вышло не самым изящным, я покатился по черепице, чувствуя, как острые края царапают кожу сквозь одежду. «Чертовы крыша, подумал я, поднимаясь на ноги. «Как Виктор по ним так легко бегает?» Но времени на размышления не было. Я увидел, как темные фигуры преследователей мелькнули на соседней крыше и бросился за ними. Первые несколько прыжков дались мне с трудом. Я чувствовал себя неуклюжим и неповоротливым, каждый раз рискуя сорваться вниз. Но постепенно тело начало привыкать к новому способу передвижения. Я находил опору там, где раньше ее не видел, интуитивно чувствовал, куда нужно поставить ногу, чтобы не соскользнуть. Ну и, конечно же, магия была неоспоримым помощником. Без нее я бы не сунулся в эту погоню. Ночной воздух бил в лицо, адреналин бурлил в крови. Я чувствовал себя живым, как никогда раньше. Погоня вела нас через город, от крыши к крыше, через узкие переулки и широкие проспекты. Впереди я видел Виктора, который, казалось, летел над крышами, словно черный ворон. За ним неслись четыре тени преследователей, а еще дальше я различал силуэты тех, кто пытался убить его у моего окна. Мы неслись по крышам Петербурга, словно призраки ночи. Я чувствовал, как город под нами живет своей жизнью. Где-то внизу гремели экипажи, слышались голоса припозднившихся прохожих, мерцали огни фонарей. Но для нас существовал только этот безумный бег по крышам, эта погоня на грани жизни и смерти. Внезапно я заметил, что мы приближаемся к реке. Нева темной лентой блестела в лунном свете, и наш путь неумолимо вел к ее берегам. Виктор, казалось, тоже это понял, его движения стали более резкими, он явно пытался изменить направление, но было уже поздно. Мы оказались на последней крыше перед широкой набережной, Виктор, наконец, нагнал первых двух нападавших. Я видел, как он сошелся в схватке с ними, его движения были молниеносными, один из противников уже упал, схватившись за горло, второй отчаянно пытался парировать удары Виктора. Но в этот момент четверо преследователей, за которыми я гнался, настигли его. Я увидел, как один из них начал творить какое-то заклинание. Воздух вокруг его рук начал темнеть и закручиваться в зловещий вихрь. Не раздумывая ни секунды, я прыгнул вперед, чувствуя, как мана бурлит в моем теле. Рисковать было нельзя. Нужно действовать на опережение. В голове промелькнуло истинное слово «деструкция», следом по каналам прошла мана, наполняя сердце. «Разрушь!» — крикнул я, направляя поток энергии на формирующееся заклинание. Мир словно замер на мгновение. Я увидел, как темный вихрь, уже готовый сорваться с рук мага, вдруг задрожал и рассыпался, словно песчаный замок под ударом волны. Маг отлетел назад, сбитый с ног отдачей от разрушенного заклинания. Я приземлился рядом с Виктором, который сдерживал натиск одного из них. Оставались лишь пятеро. «Какого черта ты здесь делаешь?» — выдохнул он, становясь спина к спине со мной. «Спасаю твою задницу, очевидно!» — усмехнулся я, наблюдая, как нас окружают оставшиеся противники в черных плащах и тканевых масках. «Это была ловушка!» — процедил Виктор сквозь зубы. «Они специально выманили меня сюда, к реке!» «Да неужели?» — саркастически ответил я. «А я-то думал, мы просто решили устроить ночную прогулку по крышам. Согласись, очень романтично, особенно при такой яркой луне!» Виктор хмыкнул, но в его голосе слышалось напряжение. «Зачем ты пошел за мной? Их наверняка прислал тот, кто подделал приказ на твое устранение. Они пришли за мной. Видимо, понял чиновник, куда ввязался, и решил обрубить концы, а свидетелей в реку. И ему плевать, что я все равно ничего не знаю. Я посмотрел на окруживших нас людей». Их глаза за масками горели холодным огнем, двое из них держали арбалеты, другие — с обычными клинками. Но маги явно не все, иначе атаковали бы сразу. Один, может, два. «Знаешь, Виктор», — сказал я, чувствуя, как мана в венах, — «у меня есть одно правило. Я не бросаю своих союзников, даже если они пытались меня убить». Ночной воздух был наполнен напряжением, словно перед грозой. Пять фигур в черных плащах медленно приближались к нам, их движения были плавными и выверенными, как у хищников, загоняющих добычу в угол. «Ну что?» — усмехнулся я, не сводя глаз с противников. «Кто первый хочет попробовать на вкус мостовую?» Виктор хмыкнул, его голос был спокойным, но я чувствовал, как напряглись его мышцы. «Не расслабляйся, Максим, среди них есть магия. Словно в подтверждении его слов, один из нападавших вскинул руки, и воздух вокруг них начал мерцать зловещим светом. «Круг первый! Огненный шар!» — выкрикнул он, и из его ладони вырвался пылающий сгусток энергии, устремившийся прямо к нам. Я не стал дожидаться, пока заклинание достигнет цели. Мгновенно активировав свою магию, я выкрикнул «Сожми!» Пространство вокруг огненного шара внезапно уплотнилось, сдавливая его со всех сторон. Пламя заметалось, словно в невидимой клетке, а затем схлопнулось само в себя, оставив лишь легкий дымок. «Неплохо», — прокомментировал Виктор, — «но у нас нет времени на игры». С этими словами он рванулся вперед, его клинок сверкнул в лунном свете. Первый из нападавших почти успел среагировать, однако в реальном бою нет полумер. Лезвие рассекло воздух, обогнув выставленный в защите клинок, и человек рухнул, схватившись за горло. Я не остался в стороне. Заметив, как маг начинает плести второе заклинание, я мгновенно среагировал. «Перемести!» Мир вокруг меня размылся, а в следующее мгновение я оказался прямо перед магом. Его глаза расширились от удивления, но было уже поздно. Мой кулак врезался ему в солнечное сплетение, выбивая весь воздух из легких и прерывая заклинания. «Извини, приятель», — усмехнулся я, глядя, как он падает на колени, хватая ртом воздух. «Сегодня никакой магии. Доктор прописал только физические упражнения». Краем глаза я заметил, как Виктор расправляется с остальными. Его движения были быстрыми и точными, каждый удар находил свою цель. Двое нападавших уже лежали неподвижно, третий отчаянно пытался парировать атаки, но было видно, что долго он не продержится. Внезапно я почувствовал движение за спиной. Резко развернувшись, я увидел, как первый маг, которого я обезвредил деструкцией, пытается встать на ноги. Воздух вокруг уже завибрировал от поглощаемой им маны. «О, нет, так не пойдет!» — пробормотал я, бросаясь к нему. Прежде чем он успел закончить, я оказался рядом. Одним быстрым движением я схватил его за руку и резко вывернул ее. Раздался отвратительный хруст, и маг взвыл от боли. «Круг перр!» — начал он сквозь стиснутые зубы, но договорить попросту не успел. Виктор, словно материализовавшись из воздуха, оказался рядом. В его руках блеснули странные наручники, которые он мгновенно защелкнул на запястьях мага. «Даже не пытайся», — холодно произнес Виктор. «Эти наручники блокируют ману. Теперь ты не опаснее обычного человека». Я огляделся. Вокруг нас лежали тела нападавших. Лишь захваченный маг продолжал стонать от боли. Виктор, не теряя времени, начал методично сбрасывать тела в реку. И тут до меня дошло, что все они уже мертвы. «Эй!» — окликнул я его. «Ты уверен, что это было необходимо? Все-таки они просто выполняли приказ». Виктор повернулся ко мне. Его взгляд был холоден, как лед. Все, кроме этого, мага были наемными убийцами, Максим. Чем меньше таких в мире, тем лучше для всех нас. Мне же меньше работы по их устранению потом. Я пожал плечами, решив не спорить. В конце концов, у Виктора явно было больше опыта в подобных делах. Быстро и эффективно он закончил свое мрачное дело, и вскоре темные воды Невы сомкнулись над последним телом. «Ну что ж», — сказал я, отряхивая руки. «Полагаю, на этом наше маленькое ночное приключение закончено?» Виктор кивнул. Его лицо снова стало непроницаемым. «Да, я благодарен тебе за помощь, Максим. Без тебя эта ночь могла закончиться для меня совсем иначе. Не стоит благодарности!» — отмахнулся я. «В конце концов, должен же я заботиться о своем личном убийце!» Губы Виктора дрогнули в легкой улыбке. «Ты можешь возвращаться домой!» «Я доставлю этого...» — он кивнул на пленного мага. «В бюро и доложу Соколову о случившемся. Было бы неплохо, если бы ты завтра тоже пришел и подтвердил мой рассказ. Ох, ну да, и... Отчеты? Куда без них?» Я кивнул, чувствуя, как усталость начинает наваливаться на меня. «Конечно, буду там с первыми петухами. Или, учитывая нелюбовь Соколова к ранним посетителям, может, лучше к обеду? Лучше не раньше полудня». «Дай мне время все подготовить», — хмыкнул Виктор. «Договорились?» — сказал я, поворачиваясь в сторону дома. «Удачи с допросом и постарайся, чтобы наш новый друг дожил до утра». «Не беспокойся», — ответил Виктор. «Он будет жив. Возможно, не очень счастлив, но жив». Я кивнул и, не оборачиваясь, направился домой. Ночной Петербург расстилался передо мной тихий и загадочный, где-то вдалеке слышался стук копыт, ночной патруль совершал свой обход, не подозревая о драке, разыгравшейся на крышах и набережной. Все же занятно, как в этом мире соприкасаются кареты, запряженные конями, и полноценные автомобили, пусть и во многом отличающиеся от тех, что были в моем мире. Вернулся домой я тем же путем, что и вышел, через окно, и если домочадцы и услышали мою небольшую вылазку, то явно сделали вид, что ничего не было. Оно и к лучшему.